Глава 50. Влада прислушалась к удаляющимся шагам Глеба и взялась за ручку при открытой двери. У вас что, даже мысли не возникло сообщить в полицию о случившемся? Ей же ногу прострелили. Разве вы не обязаны сотрудничать в таких случаях с правоохранительными органами? Дмитрий Эдуардович хмыкнул и сгрёб бумаги. Затем устало посмотрел на Владу. Что же вы сами не вызвали наряд сегодня ночью? Это другое, не сдавалась Влада. Ваша сестра сказала, что произошел несчастный случай. Я несколько раз спрашивал ее, чтобы убедиться. По мне так не стоит брать женщин ни на охоту, ни на рыбалку, нечего им там делать. Влада сжала зубы, почувствовав, как ее охватывает злость. Да вы с Бархатовым одного поля ягоды, как я посмотрю. Дмитрий Эдуардович удивлённо вскинул брови. Позвольте, о чём это вы? А если она боялась Бархатова, он же был с ней в тот день здесь у вас. Разве могла она рассказать правду в его присутствии? Мне бесконечно жаль, что так случилось, поверьте, я в курсе трагедии с вашей сестрой которая произошла недавно. Кажется, ее еще не нашли, Влада вздрогнула, обхватив себя руками, но врач продолжал говорить, и слова его, будто теннисные мячи, четко и больно достигали своей цели. Что же вы сами не приехали к ней тогда по родственному? уж если так настроены, то и решали бы этот вопрос вместе с ней. Я наблюдал ее несколько недель. Она приезжала сюда сначала каждый день, а затем два раза в неделю на процедуры. И выглядела при этом вполне адекватной, если вы об этом. Вот ваш Глеб ее и привозил, когда Кирилл Андреевич был занят. И зачем я вам вообще это рассказываю? сплеснул он руками. Вы же меня уже в женофобы, кажется, записали на пару с Бархатовым. Мое дело лечить, лечить максимально хорошо. Если я позволяю себе кое-какие высказывания, то это уж, извините, личное. Я не хотела вас обидеть или задеть, пошла на попятной Влады. Просто всё это так странно звучит и выглядит. Я ведь тоже могу подтвердить, что при мне Бархатов не принимал никаких таблеток. В его аптечке только самые простые вещи. Я даже запомнить название препарата, которое вы упомянули, не могу. А я и не говорил его название. Это общая характеристика лекарственной группы, используют для повышения давления у гипотоников. О, Влада нахмурилась, вспоминая диагноз бабушки. Гипертония это ведь это другое, усмехнулся Дмитрий Эдуардович. Но вы мыслите в правильном направлении. Самое страшное для врача, знаете что? Когда пациенты сами себе ставят диагнозы. Голова болит, давление, идут в аптеку, Дайте мне от головы, а то, что давление может быть разным при разных обстоятельствах. Он тяжело вздохнул. Что я вам тут лекцию читаю? Надо было Бархатову читать в своё время. А теперь он лежит, как выброшенный на берег тюлень, Если не пускает на подушку. Влада Шарашина смотрела на Дмитрия Эдуардовича, не в силах представить Кирилла Андреевича в таком состоянии. А потом он станет опять нормальным? Через силу спросила она. Нормальным? Дмитрий Эдуардович присел на край стола и с интересом поглядел на Владу. Покажите мне психически здорового человека. И я вам его вылечу. Это слова Карла Густава Юнга. Слышали про такого?» Влада покачала головой и улыбнулась. Кажется, у вас на все есть ответ. И все же, она на мгновение задумалась, подбирая слова. Вы можете представить, чтобы Бархатов был жесток со Стасией? что их отношения, ну, личные могли бы отличаться от того, что является нормой. Между двумя любящими людьми и возникают эти границы и нормы, только они сами могут их для себя провести. А в этом своём состоянии он мог бы сделать что-то такое, что ей бы не нравилось. Вероятно, да. Осторожно пожал плечами мужчина. Если у вас что-то болит, И болит так, что со временем вы перестаёте воспринимать другую, безболезненную часть жизни, словно её и не было, то начинаете срываться. Ваше сознание хочет избежать боли, но это вам лучше бы психиатр объяснил. Я больше о благе телесном беспокоюсь, нежели о душевном. Я вот просто думаю, почему она, Астасья, ничего вам не сказала? Ведь она видела, что с ним что-то не так. Дмитрий Эдуардович пошевелил губами, а затем произнёс: "Я думаю, она из тех людей, которые любят безусловно, понимаете, один раз и навсегда, в любых обстоятельствах. Я видел Кирилла, он очень изменился рядом с ней. Лично мне было это приятно наблюдать. Бархатов жёсткий человек манипулятор. но в нём изначально заложено много доброты, а всё остальное наносное, навязанное этим миром. Стася, конечно, была ещё очень юна, чтобы понять возможные причины его состояния. К тому же, ей следовало позаботиться о себе. Я ведь понял, что она танцовщица сразу, как увидел, и потом мы говорили с ней об этом пару раз о том, что иногда так случается, что мечта исчезает, и от этой боли есть только одно лекарство новая мечта. Так сказать, схожая по объему и значимости. Но ведь это только на первый взгляд кажется, что это легко найти новую мечту. Да, согласилась с ним Влада. Вы абсолютно правы. А что еще она Вы спросите об этом Глеба, вашего э друга. Они со Стасией были в очень хороших отношениях, и то, что Бархатов доверял ему, для меня самая главная характеристика. Влада услышала шаги в коридоре и выглянула наружу. Молодая медсестра в кокетливой шапочке и с бейджиком на груди, постукивая каблучками, направлялась к кабинету Дмитрия Эдуардовича. Значит, они хорошо общались со Астасией, задумчиво произнесла она, еле слышно. Спасибо вам. До свидания, добавила громче, выходя из кабинета и пропуская медсестру. Всего доброго, донеслось ей вслед. Глеба она нашла внизу, у ресепшн. Он стоял, повернувшись лицом к лифту и нетерпеливо постукивал ногой, увидев Владу, кинулся навстречу. Прости, думал, ты идёшь следом, зашёл в лифт, а там люди. Сразу поехали, а тебя, оказывается, и нет. Решил, что ты на следующем приедешь, но всё равно волновался почему-то. Влада внимательно посмотрела ему в глаза, отметив, что беспокойство его действительно не было наигранным, но слова врача не давали ей покоя. Если Глеб и Стася были близкие, чисто по-человечески, то почему он так настойчиво это скрывает? Что плохого в дружбе, если это, разумеется, не переходит какую-то грань? Но представить, что между Тасей и Глебом могло быть что-то большее, Владимир мешал сам Глеб. То, как он смотрел на нее, как теплел его взгляд при этом, и как старался коснуться, все это говорила об обратном. Нет, уверенно подумала она, Глеб бы не стал ей врать или не стал бы говорить всей правды, промелькнула в голове. «Пойдем», – предложила она, взяв Глеба под руку. Я позвонил Юлечке, сказал, что мы приедем. Хорошо, кивнула Влада. А ты сказал ей, что собираешься оплатить операцию Бархатову? Рука Глеба, лежащая поверх её руки, дрогнула. "Это же моё дело". А, -а, -а, "А", протянула Влада. "Просто совсем недавно ты говорил, что вам требуются деньги на лечение Гоши. Суммы, на мой взгляд, вполне соизмеримые. Но ты почему-то выбрал Кирилла Андреевича". Глеб резко остановился. Она увидела в его глазах такую боль и смятение, что почти устыдилась своих слов. Прости, наверное, я слишком резко выразилась, но я действительно так думаю. «Все не совсем так, как кажется. Я же не знал, что произойдет такая ситуация. Поверь, Бархатов встанет на ноги и вернет эти деньги. Я уже прикинул, если оформить кредит, Глеб остановила его Влада и взволнованно продолжила: "У Бархатова есть счета, фирма. Мне кажется, что ты зря не сказал Олегу Ивановичу о том, что Кирилл Андреевич болен. он сможет разрешить эту ситуацию гораздо быстрее, чем ты". Выражение лица Глеба изменилось. Оно стало скрытным и даже мрачным. "Я не верю никому. Но при этом хочешь все решать за всех?" Влада качнула головой и сунула руки в карманы. "Я надеюсь, ты расскажешь об этом Юле. Дело ведь касается прежде всего твоего брата, и она имеет право знать о том, что ты решил сделать. Ей-то ты доверяешь?" Она отвернулась, чтобы скрыть выражение своего лица. "Ты же сам говорил, что надо доверять людям, Глеб."